Закон Манчестера, математическая формула для расчёта относительных сил пары сражающейся сторон относительно продолжительного времени, использует волномоделирование. В таких случаях даже одна потеря может привести к большим потерям в дальнейшем. С другой стороны, как только они узнают, что заложники бесполезны, они станут ненужными для бафлков. Теперь, когда атака врага уже почти просочилась через стены, как думаешь? если у них время на неспешное убийство заключённых убийства людей, которые даже сопротивляться не могут, должно иметь низкий приоритет. Всё, как вы говорите, в самом деле. Вместо того, чтобы тратить время на убийство людей, они приготовится к тому, чтобы остановить вторжение противника. Исходя из этого, необходимо было использовать метод, который бы наиболее ярко показывал бессмысленность взятия заложников. Он был прав. Если бы Ремедиус действовала по-своему, в конце концов она могла не спасти вообще никого. Король Заклинатель медленно поднял тело мальчика за ногу. Ваше величество, позвольте. Это работа для меня. Нея сопровождала Короля Заклинателя, пока он нёс мальчика в место, где Ремедиус установила свой флаг. Король Заклинатель положил мальчика на землю. Нея смочила тряпку водой из бурдьюка и вытерла грязь с лица мальчика. Его щёки, запястья и бёдра были поразительно худыми. Это наглядно показывало суровые условия, в которых их держали. Эти чёртовы бафалки. Возможно, мне не следует этого говорить, но позволь, я всё же скажу. Я король Колдовского королевства и не являюсь королём для жителей этой страны. Таким образом, я могу спокойно принять такое решение. Я бы выбрал спасти жизни тысяч вместо одной. Но если бы этот мальчик был гражданином моей страны, я бы спас его вместо других. Если тебе трудно такое принять? Нет, большое вам спасибо. Я могу понять ваши чувства, ваше величество. Вы очень а? Что ты имеешь в виду? Простите меня. Я хотела сказать, что ваше величество поступает справедливо. Что я вообще несу? изумилась она. Хотя она чувствовала, что ему нечего больше ответить. Милосердный и сострадательный король Заклинатель всё равно ответил ей. Ах, нет. Я не чувствую себя справедливым, и откровенно говоря, справедливость должна определяться другими. Мотивы всех моих деяний просты. Ну, я просто хочу распространить свою репутацию. Наия вспомнила о статуях. Значит, всё же желание распространить свою репутацию короля Заклинателя вызвано показушничеством? Тем не менее, сейчас у меня такое чувство, Что не нужно так сильно стараться. И снова я говорю о бессмысленных вещах. Всё, чего я желаю это счастливо жить вместе со своими детьми. Только лишь это. Но для меня это значит всё. Она не думала, что нежить, король-заклинатель, может иметь детей. Поэтому, возможно, ребёнок был не в смысле продолжателя крови, а в более широком смысле. Казалось, что он считал своих граждан своими детьми. Он добрый во всех смыслах этого слова. Действительно, каким был бы чудесным мир, если бы даже самый хрупкий ребёнок мог жить счастливо. О чём он думал, когда забрал жизнь этого мальчика? Когда она посмотрела на профиль его лица, она увидела в нём нечто вроде скорби, вызванной убийством ребёнка. Что ж, это бессмысленно. В таком случае, давай закроем эту тему, леди Бараха, хотя я и не умею говорить красивые речи. Надеюсь, что ты найдёшь своё правосудие. Могу ли я задать ещё один вопрос? Если бы вашего собственного подчинённого взяли в заложники, вы бы сделали то же самое? Но с моей стороны это может показаться пустой болтовнёй, но это было бы сложным решением в каком-то смысле. Что вы имеете в виду? В прошлом, когда я из интереса спросил их, что бы вы сделали, если бы вас захватили в качестве заложников, чтобы заставить меня вести переговоры. Тогда каждый незамедлительно ответил, что скорее убьёт себя, чем доставит мне неудобства. "Нет", ответил я им. Не было бы правильнее сказать, что вы бы дождались, пока я спасу вас, или что-то такое. Хотя мне приятно видеть их преданность, это всё равно, как бы выразиться, мои подчинённые слишком фанатичны. Покрутив запястьем, Король-заклинатель продолжал говорить усталым голосом. Когда Ная задумалась о том, не пусты ли это заботы для кого-то в его положении, из ворот появилась, неся окровавленный длинный меч, и сама залитая кровью Ремедиус. Хотя она сняла свой шлем, и её волосы прилипли к лбу из-за пота, она выглядела совершенно измученной. После того, как она что-то сказала Густову, Ная почувствовала, как её и Ремедиус глаза встретились. Точнее, она смотрела на короля-заклинателя, а Нея стояла между. Ничего не сказав, Ремедиус вернулась назад с пустым выражением лица. Густав же с другой стороны направился к этим двум. Ваше величество, я хочу выразить свою благодарность. Хотя были и небольшие потери, мы смогли свести их к минимуму благодаря могуществу вашего величества. Хотя капитан должна была поблагодарить вас лично, Она в настоящее время несколько расстроена из-за трагического состояния, в котором мы нашли людей. Поэтому я молю вас, чтобы вы простили меня за это, что я забрал её привилегию. Густов пронзительно посмотрел на мальчика, а затем снова посмотрел на землю. Всё в порядке. Возвращайся к капитану. Примного благодарен. К слову, что это за трагические условия? Насчёт этого мы опросили нескольких людей, которых спасли. Я не ответили, что они сдирали заключённых кожу, и, кажется, они не являлись полулюдьми, а скорее демонами, посланными Йелдвоофом. Даже если ей казалось, что капитан была расстроена, и только это было предлогом её грубости, то, похоже, это было не так. Так же, как начала удивляться Нея, король заклинатель наклонил голову в недоумении. Почему кожа? Для чего они собираются съесть её, как куриную? Нет, мы понятия не имеем, хотя полулюди, похоже, не принимали участие в этой деятельности. Знает ли ваше величество что-нибудь об этом? Может, это для какого-то демонического ритуала? Нет, прошу прощения, я понятия не имею, зачем елдвуфу вот такой это делать. Казалось, замешательство короля-заклинателя шло от всего сердца. И после все посмотрели друг на друга, но они всё ещё не могли распутать тайну. Несмотря на это, Так как это была работа демонов, они, возможно, сделали так только чтобы заставить людей страдать. Я узнаю об этом у священников. Теперь, ваше величество, мы попытаемся выяснить местоположение укрытий полулюдей для того, чтобы очистить их. Поэтому чуть позже я бы хотел потратить немного вашего драгоценного времени. Сказав это, Густов вернулся за ворота. Примерно через 10 минут после этого в воротах начали появляться рассеянные человеческие фигуры. Они были пленниками, как и мальчик, захваченный в заложники. Они были одеты в потрёпанную, потёртую одежду, которая не могла противостоять зимнему холоду. Паладины, обязанные сопровождать их к двери, просто прошли мимо них и исчезли за воротами. Поступили ли они так потому, что у них было мало людей для ухода за освобождёнными людьми, или потому, что работа по зачистке продолжалась, или, может быть, и то, и другое? На лице заключённых засиял восторг, и они ринулись к ней, а потом застыли на месте, как вкопанные, скорее всего, из-за того, что заметили фигуру короля-заклинателя. И всё же некоторые продолжили приближаться к ним. Возможно, они решили, что король-заклинатель носил маску или что-то в этом роде. Из толпы людей вперёд вырвался мужчина. Тяжело дыша, мужчина рухнул на колени рядом с мальчиком, которого Айенс усадил у ног нейи. Нет, было бы точнее сказать, что он рухнул, как марионетка, нитки которой были обрезаны. Мужчина пригнул к, к мальчику щекой, и после того, как понял, что мальчик мёртв, он взорвался слезами. Было понятно, что он был его отцом. Наи закусила губу. Пока отец выкрикивал плача имя своего любимого сына, король-заклинатель спокойно сказал: "Я был тем, кто убил этого мальчика". Наи удивлённо посмотрела на короля-заклинателя. Разве сейчас подходящий момент для таких слов? Тем не менее, мудрый король-заклинатель не мог внезапно сказать подобное без причины. Зачем? Зачем ты убил его? Огонь глучей ненависти горел в глазах отца. Столкнувшись с этим взглядом, король-заклинатель ответил на него издевательским смехом. Чтобы спасти тебя, конечно. Что? Что ты сказал? Всего на мгновение глаза отца наполнились страхом. Это было потому, что он понял, что лицо короля заклинателя не было искусственным. Затем он стал смотреть по сторонам в поисках помощи, и его взгляд остановился на ней.